Глава 19. Эсфер ⁇ дочь повелителя Степи. Не хотелось признаваться, но все же передышка действительно была нужна. Я чувствовала себя слабой из-за потери крови, но целитель пообещал, что к утру все пройдет. Он зашел ко мне в шатер перед отвоем, когда помог остальным раненым, снял повязку, чтобы изучить раны. Я стиснула зубы, стараясь не шипеть от боли. «Я все же рекомендовал бы вам покой», — сообщил Исхан, выпрямляясь. «Понимаю, вы воин, но и воинам порой стоит восстановить силы. Вы потеряли много крови, раны глубокие, чудом не задеты органы и важные артерии. Сами сказали, что к утру все пройдет. До утра еще далеко», — мягко возразил целитель. «Все пройдет». «Но я способен восстановить ткани, а не потерянную кровь и силы. Их вы обретете после хорошего питания и сна. Я обращаюсь к вам как к разумному человеку». Посмотрела на свежую повязку, потом одернула рубашку. «Ладно, все же целитель прав. К тому же время позднее, пора и правда отдохнуть». «Хорошо», — кивнула ему. «Как раненые. Выживут». Коротко ответил целитель и поспешно ушел. Я мрачно уставилась на полок шатра, опустившийся за ним. Что-то подсказывало, целитель сейчас доложит есарату о моей покладистости. Какое дело принцу до моего здоровья? Я в порядке. Травма не такая уж и серьезная. Откинулась на подушке и вспомнила, каким взглядом он смотрел, пока Исхан изучал рану, и зачем ты меня за руку схватил, пока целитель делал свое дело. Странный тип, немедленно раздалось внутри, и птица его такая же. Но щеки стали горячими, потому как, чтоб меня Гроны оплевали, его прикосновение оказалось очень приятным. От поддержки принца стало даже легче, чем от действий Исхана, потому надо держаться от Есарата с его обычаями подальше. У них женщины в тряпках наполовину лица ходят, с ними как с цветочками носятся, а я родилась в степи. Здесь мы все равны. Снаружи полога заскреблись. Ну, рявкнула нетерпеливо. Сначала внутрь зашел уборка, за ним Эрик. Первый красовался роскошной царапиной наполовину лица, второй потирал ухо и ворчал что-то про целителей. Ясно. Их руны тоже не обошли стороной. «Идите отдыхать», — проговорила я устало. «Завтра выезжаем с восходом солнца. Сегодня же всем надо восстановить силы». «Асфер!» — мы все трое обернулись на Тхамула, буквально влетевшего в шатер. За ним просочился и Ленни, облегченно вздохнул, увидев меня. «Что такое?» — поинтересовалась я у нашего самого красноречивого. «Ты подвергла себя такой опасности!» — запричитал Тхамул, пока мои брови поднимались все выше и выше. «Подумай, что сказал бы твой отец. Не убереги ты себя. Одного наследника он уже потерял, не доставляй ему столько боли!» Я молча перевела взгляд на Борка, но тот лишь пожал широкими плечами. Зато Эрик перевел его жест. «Нет, ну, может быть, Тхамула в битве ненароком по голове задели? Вот и несет бред!» «Эй, болезный, к целителю обратись, пусть голову обследует». «А вы... вы... воины!» «О да!» — дружно протянули мои ребята, да и лень не подал свой голосок. «Чего ты хотел, Тхамул?» — спросила я холодно. «Что на него нашло? а Нет, я в курсе, что он с детства сильно отличается от всех, потому ему и прочили славу не воина, но дипломата». Однако сейчас бедолагу явно занесло не туда, даже стало интересно, что он скажет. «А могу я говорить откровенно?» «Конечно», — подбодрила его, — «ты только что вошел с таким размахом, так что давай, не останавливайся, я за правду пока что еще никого не убила». Тхамул оглянулся на Борка и Эрика, первый сделал вид, что не заметил, а вот второй расселся на полу и подпер кулаками подбородок, мол, очень внимательно слушаю. Ленни бочком бачком пробрался за мое ложе, там и замер. Я ободряюще подмигнула мальчику. — Тебе надо вернуться обратно, — сообщил Тхамул торжественно. — Я, мальчишка и остальные воины будем вас сопровождать, а Борг пусть отправляется с принцем. Он же отличный воин, а Эрик опытный следопыт. «Вдвоем они справятся». «Мда», — пронеслось в голове. «Тхамул совсем не то, что его отец, и близко не он. Учиться ему еще и как долго дипломатии. Тоньше надо, тоньше». Я и сама не сильно разбираюсь в этом искусстве, но догадываюсь, что вот так копьем по голове не стоит делать. Вон даже Ленни взгляд отвел. Точно ему стыдно стало за Тхамула. Даже мальчик понимает, что заботой обо мне тот прикрывает собственную трусость. Увидел руунов, кровь, погибших и понял, что подвергает свою жизнь реальной опасности. Прошлое нападение разбойников он проспал, и шока такого не было. Это не песенки, красивые и красоткам петь. Здесь с музыкальным инструментом от врагов не отмахнешься. А еще я поняла, что Тхамул увидел прекрасную возможность оттеснить от меня Эрика и Борка, Пусть сопровождают игенборцев в опасном путешествии. Глядишь, если даже не сгинут, то мешаться под ногами не будут, позволяет хамулу распустить передо мной перья. Мне же на обратном пути от его общества не сбежать, как дома. Хотя в его идее что-то есть. Положа руку на сердце, Тхамул – абуза. Да и лень не ребенок, которого не хочется подвергать опасности. Молодец! «Хорошо придумал», — обманчиво-ласково произнесла я. «Правда?» — искренне и немного растерянно удивился Тхамул, словно не ожидал, что я одобрю его предложение и заранее заготовил кучу аргументов, которые ей не понадобились. «Да, дорога сложна и опасна. Вам с Ленни лучше вернуться к Ирбисам. Пару человек для вашей охраны я выделю, а Ирбисы уже сопроводят вас домой». «Я против!» — обиженно воскликнул мальчик, поняв, что его отсылают. «Ленни, так будет лучше. Мы не для того спасли тебя от разбойников, чтобы сейчас подвергать опасности». Тхамул же возмущаться не спешил, сверля меня взглядом. «А ты?» «Я остаюсь, это не обсуждается. Это задание поручил мне отец, и не вижу причины бросать все на полдороги. Мы были готовы к тому, что наш путь не будет усеян цветами. «Ты наследница из сфер. Помни об ответственности перед отцом. Он не перенесет, если с тобой что-то случится. Ты должна беречь себя, а тебя уже ранили. Ты женщина и нуждаешься в особом уходе. Тебя никто не осудит. Позволь нам о тебе позаботиться». На этот раз он взглядом призвал на помощь Эрика и Борка, и если первый меня слишком хорошо знал и ответил усмешкой, то последний готов был согласиться на все сто. Я рассмеялась, скачая головой. «Тхамул, ты действительно считаешь, что пара царапин заставит меня свернуть с пути? В первую очередь я воин, и это звание заслужило не лежа на пуховых перинах». У нас эти перины стали нарицательными, а все из-за Элнарии и Зольды, беременной жены отца. Стоило ей понести, как стало жаловаться, что ей жестко спать на тюфиках. Все женщины испокон веков спят и ничего, а она вот какая неженка. Отец не выдержал ее нытья и приказал доставить семь перин из легчайшего пуха. Хоть они и стоят баснословно дорого, но отец никогда не обделял своих жен и не выделял потому купил каждый. Изольда тогда едва не позеленела от злости, ведь считала, что она особенная расносит сына. Вот я посмеюсь, если она дочь родит. Пока подарить отцу мальчиков, кроме моей почившей матери, не смогла ни одна из его жен. Но сейчас не об этом. Воспоминания немного погасили мой гнев, и я терпеливо пояснила «Тхамул». Если бы я хотела, чтобы меня оберегали от опасности и заботились, то оставалась бы под опекой отца, а потом и мужа. Но я предпочитаю опасность встречать лицом наравне со своими людьми. Асфер. сфер, будь благоразумна! Раздраженный, что все пошло не по плану, Тхамул посмел повысить на меня голос. В ответ я прошипела. «Не стоит говорить мне, что я должна делать. Я сама способна решить. Ты можешь лишь советовать и предлагать. Я тебя услышала. Завтра утром вы покинете лагерь». «Нет, я никуда с ним не поеду!» Вскакивая, закричал Ленни. У меня уже от этих споров развалилась голова, и этот крик заставил поморщиться сил убеждать еще и ленни в правильности такого решения уже не было взглянула на эрика и тот кивнул поняв мою безмолвную просьбу сегодня был трудный день проговорила я медленно не спуская взгляда с Тхамула и мальчика зрелище разъяренных руунов не для всех мы очень устали многие ранены я сделаю вид что не слышала как вы повышали на меня голос отправляйтесь к себе Отдохните как следует. Завтра с утра всем предстоит долгий путь. Я сделала жест, показывая, что никого больше не задерживаю. Борг поколебался, но все же спросил. «Эсфер, ты в порядке?» «Абсолютно», — отрезала я. «Ступайте». Все четверо вышли. Из-за полога я услышала веселый голос Эрика. Вот уж кто никогда не унывает. «Эй, Тхамул!» «Считай, тебе было последнее Гроновское предупреждение. В следующий раз после такого заявления ты выйдешь и пойдешь, пойдешь, пойдешь. Сказать куда?» Проворчал что-то Бург, послышались шаги. Лагерь готовился ко сну. Я тоже мечтала увидеть сны, надеясь, что сюрпризы закончились, но ошибалась. Утром меня ждал еще один. Проснулась я от сигнала тревоги, схватила оружие и выскочила из шатра. «Что случилось?» — спросила у идущего меня будить Борка. Дозорные заметили чужаков. «Сколько их?» — видели одного всадника, с ним двое пеших. «Похоже, с ними Ленни!» — донесся до нас голос Эрика. Самого его я не видела, наверное, пошел смотреть, кого это к нам несет. «Ну, паршивец!» «Если он на нас своих дружков натравил, я ему шкуру спущу», — выругался Борг. «А я уши откручу», — поддержала его, хотя в предательство мальчика не верилось. «Что у вас?» — к нам подошел Есарат. «Ленник кого-то к нам ведет». Наследник на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл, меня поразил их насыщенный янтарный цвет. Их трое. Двое детей и женщина. «Поблизости больше никого», — медленно произнес он. Когда вновь посмотрел на меня, его радужка глаз заметно потеряла яркость. «Интересно, это так мысленная связь с Аханой проявлялась? Удовлетворить любопытство я не успела и не поняла, а чего это он на меня так недовольно смотрит?» «Эсфер, вы же после ранения! Простыть хотите?» — с укором воскликнул принц, и на мои плечи лег, укутывая его плащ, нагретый чужим теплом, с тонким ароматом приятной туалетной воды, смешанной с запахом костра и мужского тела. Он вернулся к официальному обращению, его руки и лишнего мига не задержались на моих плечах, так почему создалось полное впечатление, что меня обняли? Я не сахарная, во время охоты зимой и на снегу часами лежать могу при надобности, но возмутиться не смогла, подкупленная искренним проявлением заботы, словно все слова в раз пропали. «Все равно расслабляться рано», произнес Борг, хмуро глядя на нас. «А я говорил, что мальчишке доверять нельзя», громко воскликнул спешащий к нам Тхамул, потрясая зажатым в руке оком. Похоже, услыхав переполох в лагере, запустил артефакт, проверить, откуда угроза. «А вот кого он к нам тащит? Там старуха с ним какая-то и девчонка. Ловушка от разбойников? Или он решил всех убогих к нам привести. «Пойдемте встречать гостей», сказала я, радуясь, что своим появлением Тхамул разбил непонятное напряжение, сгущающееся в воздухе. Я с интересом рассматривала приближающихся путников. Пожилая женщина в темных одеждах вдовы ехала на рыжем пони, а по обе стороны, держась за уздечку, шли Линни и девочка, ровесница моей сестренки Сири. И если девочка смотрела на всех открыто, с любопытством, то Линни из-под лобья, поджимая губы. Что-то он не сильно рад своей компании. Как оказалось, это не Ленни привел путников, а они его. «Да хранит вас, мать, степь. Мы пришли с миром», — приблизившись, поздоровалась женщина. «Извините за ранний визит. Не могла позволить, чтобы ваш сорванец пропал в степи». Я перевела вопрошающий взгляд на Ленни, и тут понурился, ковыряя ногой землю. «Ленни!» «Ты что, сбежал ночью?» — догадалась я. «Не надо меня было отсылать! Я же сказал, что не поеду с ним! А если я вам не нужен, то лучше сам уйду!» С обидой шмыгнул он носом и в движением утер рукавом набежавшие слезы. Пони ткнулся мордой ему в плечо, словно утешая, скосил на нас глаза с хитринкой, как бы говоря, «И вот не жалко вам его ругать?» — и так натерпелся. Дети! Усмехнулась женщина и стала спешиваться, обратившись к девочке «Санни, придержи звездочку». «Ох, старая я стала для таких поездок». Несмотря на жалобу, слезла она бодро и представилась «Я Фаида из племени Нуинов, а это моя внучка Санни». «Да хранит вас мать-степь, Фаида», — ответила я на приветствие, «благодарим, что привели мальчика». «Я — Эсфер. Я знаю, кто вы». На этих словах Борг и есарат шагнули ко мне ближе, словно защищая, а женщина усмехнулась. «Мать, степь, щедро делится со мной своими секретами, и я знаю, что происходит на этой земле». «Вы тоже, Йоун?» — скептически спросил есарат «Я слышал, ими могут быть лишь мужчины». Нас называют видящими. Все мы дети степи. Она, как мать, не делает между своими детьми различий, одинаково шепча тем, кто готов ее услышать. «Пойдемте к костру, согрейтесь после дороги», — пригласила я, проявляя гостеприимство и чувствуя, что нас ждет занимательный разговор, тем более, что одежда у Фаиды была непростая, такую носят жены вождей. Но про племя Нуинов я не слышала, видимо, они немногочисленные или держатся обособленно, стараясь в распри вмешиваться, но это не отменяет уважения к положению и возрасту гости. Яссараджи меня придержал, недовольно шепча, а не много предсказателей. Я бы не слишком ей доверял, то Юун, то это видящее». «Давайте послушаем, что она скажет, но будет неплохо, если ваш Конор последит за окрестностями. Дозорные тоже пусть будут на чеку».